Во все отрасли производства бурно внедрялась автоматика. Предприятию химической промышленности теперь требовалось всего три работника. Два техника для наблюдения за приборами да охранник. Машина продавала билеты на самолет в одном городе, а в шесть других по маршруту передавала информацию о проданных местах. Стальные кроты добывали уголь, а горнякам на станции контроля оставалось лишь присматривать за ними, развалясь в кресле. Поэтому, Пока я числился в раздаточной ведомости дяди Сэма, я от корки до корки проштудировал все засекреченные материалы по связи, электроники и кибернетики, на какие только мог достать разрешение. Как вы думаете, что автоматизировалось в последнюю очередь? Ответ прост. Труд домохозяек. Женщине не нужен дом, забитый хитроумными, сложными в обращении приборами. Ей нужна хорошо оборудованная и изящно обставленная пещерка. К тому же домохозяйкам до сих пор свойственно жаловаться на проблему прислуги, хотя сами слуги, вслед за мастодонтами, ушли в область преданий. Но почти в каждой женщине есть что-то от рабовладельца. Они, похоже, до сих пор верят, что где-то должны существовать здоровенные деревенские девки, почитающие за счастье скоблить полы до 14 часов в день, питаться объедками с хозяйского стола и получать гроши, до которых не унизился бы и ученик лудильщика. Поэтому-то мы и назвали наше чудовище «Горничной». Само название агрегата напоминало о добрых старых временах, когда наши бабушки обращались с прислугой в основном из эмигрантов, почти как с рабынями. Вообще-то, горничная представляла собой всего-навсего пылесос улучшенной конструкции. Мы собирались выбросить его на рынок по ценам, не намного превышающим стоимость обычной метлы. Наша горничная, первая модель, а не мыслящий робот, в которого я потом ее превратил, могла драить полы, любые полы. Делала она это весь день, с утра до вечера. Не нуждаясь в присмотре. А где вы видели полы, не требующие, чтобы их время от времени драили? Горничное мыло чистило, натирало их. А что именно надо делать, ей подсказывала ее убогая электронная память. Если ей попадался предмет любого размера, даже с горошину величиной, она поднимала его с пола и клала на поднос, вмонтированный в верхнюю крышку, чтобы кто-нибудь поумнее решил выбрасывать его в мусорное ведро или нет. Она неторопливо разъезжала целый день по квартире в поисках грязи, проникая в самые дальние уголки. Если в комнате оказывались люди, она, как вышкаленная прислуга, тут же поворачивала обратно и оставалась, только когда хозяйка давала на эту команду. Ближе к обеду горничная направлялась в стойло, быстро подзарядиться. Но так было, пока мы не установили ей вечные блоки питания. Горничная первого выпуска немногим отличалась от обычного пылесоса, но как раз это немногое, работа в автоматическом режиме, и обеспечила ей сбыт. Основной принцип схемы автономное патрулирование я содрал из журнала Scientific American. Там в конце сороковых годов была описана схема электрической черепахи. Блок памяти я вынул из электронного мозга управляемой ракеты. У этих сверхсекретных штучек есть неоспоримое достоинство, их не патентуют. Ну а другие узлы я позаимствовал с самых разных приборов. Таких, например, как госпитальный полотер, автомат по продаже безалкогольных напитков, манипуляторы, применявшиеся на атомных станциях и дюжина других. Получалось, что в конструкции самой машины ничего принципиально нового не было. Другое дело, как я скомпоновал разные узлы в одно целое. А искру гениальности, что требовалось в соответствии с положением о патентах, мог обнаружить хороший юрист по патентному праву. Но настоящая гениальность нужна была для того, чтобы наладить выпуск нашей продукции. Собрать горничную можно было из стандартных деталей, заказанных по каталогу свита. Исключение составляли несколько эксцентриков и одна печатная плата. Плату нам поставляли по договору, а эксцентрики я изготавливал сам и сбросывал военные автоматики прямо в сарае, которые мы громко именовали «наша фабрика». Сначала как было? Майлс да я, вот и весь сборочный конвейер. Плоская – тащи, круглая – кати, ржавая – закрась. Опытный образец обошелся нам в 4 317 долларов 9 центов. Первая сотня моделей – по 39 долларов за штуку. Мы сдали всю партию фирме в Лос-Анджелесе с сетью магазинов, торговавших со скидкой, по 60 долларов за штуку. Продавали их уже по 85 долларов. Позволить себе заниматься торговлей мы не могли, а сбыт обеспечивать надо было. Но даже при этом мы чуть с голодухи не подохли, пока дождались первых денежных поступлений. Потом журнал Life дал целый разворот с горничной, чем оказал неоценимую помощь в реализации нашего детища.